По закону нам полагалось два длительных до трех суток свидания в год, но начальство рассматривало это не как право, а как поощрение. Практически свидания получали только вставшие на путь исправления. Остальным отвечали, что они плохо себя ведут, и свидания не заслужили. Собрав десятка-два таких фактов, я начал писать во все концы, сначала, конечно, без результата. Однако мне удалось уговорить человек 200, написать такие же жалобы, и это вдруг сработало. Приехал полковник из главного управления, распорядился свидание дать, но получили только те, кто жаловался. Тут ко мне выстроилась очередь, и я не успевал писать всем, стал пускать по рукам образец. Другой раз парни избили на вахте надзирателя в присутствии пьяного офицера. По счастью, оказалось несколько свидетелей этого происшествия, да и сам парень исхитрился перепачкать кровью постановление, по которому его тащили в картер. Это дело заняло месяца два, но все-таки офицера наказали, объявили выговор. Другого парня в наказание за то, что не стрек волосы, тайно растил, ожидая свидания с женой, Постригли перед строем издевательски, выстригли полосу посередине. Я посоветовал ему не стричь остальное, а оставаться в таком виде хотя бы месяц. Действительно, неделя через три приехал по его жалобе какой-то чин из управления и убедившись в обоснованности жалобы, тоже наказал виновного. Да мало ли удивительных дел прошло через мои руки, пока наконец начальство сообразило, откуда ветер дует. Станок, на который меня загнали работать в наказание за жалобы, стоял в холодном, неотапливаемом цеху. Зимой даже подойти к нему было страшно, так и веяло от него холодом, а руки, если притронуться, тут же прилипали на морозе, и оторвать их уже можно было только с кожи. Открытые, ничем не защищенные ножи вращались при работе с бешеной скоростью прямо рядом с руками, и если доска попадалась треснутая или сучком, то правая рука сразу же соскальзывала под ножи. Вдобавок нормы были искусственно завышены, и хоть целый день вкалывай не сделаешь. Расчет был у начальства простой. Откажусь работать, начнут молить по карцерам за отказ, стану работать за невыполнение нормы. Проработав таким образом месяц и увидев, что выхода нет, я объявил голодовку. Начальство решило мою голодовку игнорировать, и я проголодал 26 дней. Каждый день от меня требовали, чтобы я шел на работу. Мы, дескать, не знаем, голодаешь ты или нет. Я, естественно, отказывался. На 17-й день меня посадили в карцер за отказ от работы. Холода стояли жуткие, был ноябрь. В карцере практически не топили, и стена камеры была покрыта льдом. Было у нас в камере 11 человек. Так друг друга и грели, сжавшись в кучу. Только ночью можно было слегка согреться. На ночь давали деревянные щиты и телогрейки. Еле-еле умещались мы на щите, лежа на боку, а поворачивались уж все разом по команде. Хорошо еще удавалось достать махорку. У уголовников это дело поставлено надежно. Если твой друг сидит в карцере, как хочешь, а исхитрись, передать ему покурить, иногда и поесть. Надо отдать им должное, люди они отчаянные. Карцер стоял в запретке, окутанной колючей проволокой и сигнализацией. Но каждый вечер перед отбоем кто-нибудь лез из зоны, незаметно рвал проволоку, пробирался к окну и в щель между решетками передавал курево. Если попадался, тут же сажали его самого и лез следующий. Позже, выйдя из карцера, я тоже принимал участие в этих рейдах, и дело это, должен сказать, очень опасное. Стрелок с вышки может подумать, что ты пытаешься бежать из лагеря и открыть стрельбу. А сделать все незаметно ужасно трудно. Запретка отмечена прожекторами, кругом всякие сигнальные провода, тоненькие, как паутина, и колючая проволока цепляется за одежду. Иногда, правда, удавалось подкупить охранника или раздатчика пищи, и тогда было легче. А без махорки было бы совсем худо, особенно мне с такой длительной голодовкой. Как назло, организм у меня был крепкий, и я даже сознание не потерял ни разу, чтобы врача можно было вызвать.